Глава двенадцатая Закончив с Эовеной, я почувствовала, как меня стремительно покидают последние силы, и упала бы на пол, если бы меня не подхватил один из охранников. Пусть я и не тратила несуществующий резерв, а всего лишь передавала и направляла магическую энергию, это всё равно было ужасно выматывающим занятием. Я чувствовала себя как провод, у которого от силы напряжения задымилась изоляция, и я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, «Ещё чуть-чуть и полностью сгорю». Мне ещё не приходилось работать на износ, но теперь я знала, что и у меня есть предел. «С вами всё в порядке, прекраснейшая?» Всполошились маги и служанки. «Сейчас всё пройдёт». Меня усадили на соседнюю койку, которая, по счастью, пустовала. Несколько минут покоя мне явно не повредят. Мне было не по себе от того, что я не знала, что происходит снаружи». Пришлось упросить Ильера вернуться в крепость и разузнать, как там дела. Видя, как увеличивается количество раненых, доставляемых с поверхности, я с каждой минутой всё больше впадала в панику, представляя, что вот-вот в этот маленький мирок ворвутся яростно рычащие орки со скаленными клыками и ненавистью в горящих глазах. Мне ещё не приходилось видеть этих чудовищ во плоти». Но на картинках в учебниках по расам они изображались как двухметровые гиганты с гипертрофированными мускулами в набедренных повязках из шкур и с ожерельями из клыков. Как эти существа, замерзшие в развитии на уровне Каменного Века, сумели напасть на хорошо укрепленную крепость, да еще и нанести такой урон ее защитникам? Нет, здесь не обошлось без могущественного покровителя или союзника». Сразу почему-то вспомнился надменный и циничный герцог Антарийский. С него осталось бы устроить подобное, раз уж не побоялся замахнуться на самих осуров. Кстати, Айронер так и не рассказал, как его отец и совет восприняли новость, что их сюзерин едва не пострадал от руки эльфа. «Кто-то сунул мне в руку стакан восстанавливающего отвара. Я осушила его большими глотками, даже не успев почувствовать вкус». Теперь понятно, почему маги так осторожно расходуют свои силы. Стоит только истощить резерв больше, чем следует, и бывший целитель сам, окажется в роли больного. Как вы себя чувствуете? ко мне нагнулся встревоженный Эрдвейн. Не стоит так переоценивать свои силы, прекраснейшая. Если с вами что-то случится, его высочество с нас живём шкуру спустит. Мне уже лучше. Просепело, восстанавливая дыхание. Я выползла из-за ширмы, пошатываясь и цепляясь за руку охранника. Как раз в этот момент через портал заносили новых раненых. Среди них я заметила тех, что прибыли с нами из дворца. У меня внутри всё похолодело. Как сумасшедшая, я рванулась в их сторону, позабыв, что сама еле держусь на ногах. Моё сердце сжалось от мысли, что среди них я могу обнаружить Айренира. Что там происходит? «Я буквально налетела на Иллиера, увидев его среди тех, кто нес на себе истекающих кровью солдат». «Хотел бы я знать», – прохрепел он, укладывая на свободные тюфяки тела двух мужчин. «Эти сволочи прут и прут, их там целая орда, и у них какая-то странная защита. Наша магия не действует». Все заклинания возвращаются обратно к тому, кто их послал. Его высочество приказали убрать со стен боевых магов, а они и так еле живы после такого рикошета. Защитники следят, чтобы орки не смогли сделать подкопы, иначе просто взорвут стены крахтовой матери. Их же там как сыранчи. Из этой избивчатой полной проклятий речи я поняла только одно: штурм крепости в самом разгаре, и тёмные явно проигрывают. Только это меня не устраивает. Я должна попасть на стены к защитникам. Зачем? Чёрт его знает. Просто чувствую, что должна. У меня был выбор: остаться здесь и помогать раненым или подняться на поверхность и попробовать принести пользу там. В тот момент мне и в голову не пришло, что я не боевой маг и не смогу причинить вред живым существам, даже таким как корки, если только опасность не будет угрожать мне самой или моим близким. Сердце рвалось прочь из этого царства крови, горя и слёз. Я задыхалась среди умирающих мужчин, рыдающих женщин и перепуганных детей. Мне срочно требовался глоток свежего воздуха. Попыталась создать стихийный портал, Хорошая вышла попытка, но бесполезная. Эти дрово настоящие параноики. Что-то подсказывает, что у них не только дворцы, но и вообще все подземные владения охраняются, так что ни войти, ни выйти невозможно, иначе как через официальные порталы. Значит, нужно, чтобы меня провели. Эрдвей, я обернулась к мужчине, который тенью следовал за мной. Ты можешь вывести меня на поверхность? Зачем вам это прекраснейшее Я хочу узнать, как там его высочество. Тёмный нахмурился, видимо, моя просьба восторга у него не вызвала. Это может быть опасно, наконец сказал он. Я не могу рисковать вами. А если прикажу? Я подчиняюсь только его высочеству, и у меня один приказ сохранять вас даже от самой себя. Во как? Оказывается, даже моя охрана мне не подчиняется. Да за кого они меня держат? Эрдвей. начала я сладким тоном Ты же понимаешь, если я захочу отсюда выйти, меня ничто не остановит. Так зачем всё усложнять? Проведи меня наружу. Я только одним глазком взгляну и всё. Ну, пожалуйста. Он наградил меня сердитым взглядом и твёрдо ответил: Нет. Я надулась, размышляя, что делать дальше. Силы ещё не восстановились, но от воружа начал действовать, постепенно возвращая гибкость мышцам и ясность рассудку. Я решила вернуться к Эовен, проверить, как там она, а по пути остановила кровь и затянула раны нескольким раниным, которые пострадали больше всего. Это несложно сделать, обладая тёмной магией. Её в подземелье хоть отбавляй. А вот восстановить жизненные силы и ауру я этим мужчинам уже не могла. Слишком много зла творится сейчас над ними, и слишком много ненависти, смерти и крови, и это очень мешает призвать светлые силы. Я заметила, как нервничают мои охранники, мужчины, они места себе не находят от того, что их товарищи сейчас сражаются и погибают, а они вынуждены сидеть здесь, в подземелье, выполняя роль наседки». Я видела их сжатые челюсти, их мурывые взгляды, и у меня начал вырисовываться план. Эрвей, принеси мне, пожалуйста, воды, а я пока здесь посижу, произнесла я безжизненным тоном, всем своим видом показывая, как сильно устала. Он окинул меня подозрительным взглядом, но я уселась на койку рядом с Эльфийкой и со стуном опёрла спину и наизголовье. Прикрыла глаза и придала лицу ученическое выражение. Вам плохо, прекраснейшая? встревожился мужчина. Позвать целителя? Нет, нет, поспешно ответила я. Не надо их отвлекать. Просто принеси мне воды, а я пока отдохну немного, а то почти все силы потратила. Он немного поколебался, но вышел. В общем, в зале был фонтанчик с питьевой водой, но рядом с ним постоянно толпилась очередь мамочек с детьми. Вряд ли Ердвей будет лести на пролом, чтобы напоить меня. Скорее всего, встанет в очередь, а значит, у меня появится время. Ильер позвала её второго охранника, который с недовольным видом топтался у входа в бокс. "Я тут подумала, вы же сильные воины. Наверное, вы гораздо нужны там, наверху". Я сам это знаю. процедил он сквозь зубы. Но его высочество, ну что со мной здесь случится? Я старалась говорить спокойно и рассудительно, надеясь, что он не заметит мои попытки манипулировать им. Я останусь здесь с целителями и буду помогать, заодно за Элвин присмотрю. Айронир ведь забрал с собой магов из моего сопровождения. Значит, здесь безопасно. Договорить не успела. В общем, в зале раздались крики. Или с двумя охранниками рванули туда. Даже я не удержала маску умирающего лебедя и выскочила вместе со всеми. Через портал заносили раненых. На этот раз их было больше, чем прежде. Последним через светящийся проём прошёл высокий дрово в чёрном плаще с серебряным пазументом. Он остановился, оглядывая помещение, а потом зычным голосом произнёс: "Эй, начальник гарнизона, капитан Дир Трахайвен!" «Есть ли здесь мужчины, способные держать оружие?» Ему ответил нестройный гул голосов. «Нас атакуют», — продолжил он, не меняя тона. «Защитники несут большие потери, но это ещё не всё». Он замолчал, давая слушателям время прийти в себя, а затем жёстко произнёс. «Вы знаете, что нас отрезали от связи с внешним миром». Ни один из магических артефактов не работает, даже зеркало связи, но сейчас отказал и пространственный портал. Мы больше не можем вызвать подкрепление и не можем уйти. Орки выставили ультиматум: либо мы сдаёмся сами, и нас умерщвляют быстро и безболезненно, а женщин и детей забирают в рабство, либо крепость берут штурмом, но тогда всех побеждённых ждут жёсткие пытки и смерть. «Они дали час на размышления, но время уже истекло, и сейчас на стены лезет вся Орда. Какое решение примите вы?» Несколько минут все молчали. Потом откуда-то со стороны я услышала знакомый голос и столкнулась глазами с Эрдвоем, который стоял у фонтанчика с никому не нужным стаканом в руке. «Я выбираю бой!» Чётко и ровно проговорил он, не отпуская мой взгляд, а потом одними губами шепнул «Простите». «Я выбираю бой», — повторил за ним Ильер, стоявший рядом со мной, и скользнул по мне извиняющимся взглядом. За ним и остальные мои охранники шагнули к капитану, оставляя меня одну. Следом, с Кои и Котификов начали подниматься раненые, способные стоять на ногах и держать оружие. Полуголые в окровавленных повязках, некоторые с травмами и переломами, они медленно вставали и нестройными шагами направились к капитану Рахайвено. Это было жалкое, но вместе с тем страшное зрелище. Я жел руками своё лицо, пытаясь осмыслить происходящее. Неужели всё настолько плохо, что на стены собираются отправить этих несчастных, многие из которых стоят на ногах только благодаря моему вмешательству? Но я не решалась задавать вопросы. Наоборот, мне нужно было стать как можно незаметнее, чтобы выскользнуть из подземелья. Я слышала, как начальник гарнизона отдаёт приказы своей маленькой армии, но практически ничего не понимала, лишь следила за тем, чтобы меня не заметили. Прошмыгнула как мышка за спинами у солдат. Подняла с пола обронённый кем-то тёмно-синий суконный плащ без гербов, закуталась, тщательно пряча лицо и волосы под широким капюшоном. «Если кто и заметил мои передвижения, то ничего не сказал. Тем более, что сейчас всем было не до меня. Рядом с капитаном собралось не меньше тридцати солдат, готовых променять лазарет на возможность снова взять в руки оружие». Я двигалась за их спинами, стараясь не привлекать внимания. Позади слышались стоны тех, кто не мог подняться. Вот на одной ноте тоненько завывала какая-то женщина, я искосо глянула на нее. Это была та самая, чьего мужа я исцелила первым. Она стояла на коленях прямо на грязных плитах пола и тихонько раскачивалась, закрыв рот обеими руками. Ее расширенные глаза были сухи. Но из горла рвался настоящий звериный вой, и я поняла, что её муж сейчас среди тех, кто решил до конца защищать крепость. Следом за ней завыла ещё одна, потом ещё и ещё. Они опускались на колени прямо там, где стояли, и этот страшный звук, который они издавали, точно демоническим реквием поднимался над их головами тёмной удушливой волной. Через несколько мгновений заплакал первый ребёнок, так жалобно, что захотелось кинуться к нему и успокоить, заверить, что всё будет хорошо. Но я сама уже не верила, что это хорошо когда-нибудь наступит. За ним заплакали и остальные дети, цепляясь за юбки воющих матерей. Нет, они не сошли с ума, они просто провожали на смерть своих мужей и отцов и готовились принять смерть сами. потому что все слышали, что сказал капитан, и никто не хотел стать жертвой захватчиков. Я вспомнила, что читала про Дроу, они не сдаются в плен. Тёмные эльфы умирают в бою. Моё сердце разрывалось от боли. Сид во мне страдал от того, что не может ничем помочь. Я больше не чувствовала присутствие светлой магии. Ее словно отрезало гигантским непроницаемым барьером, зато темная сила бурлила вокруг меня, уже не прося, а требуя, чтобы ее использовали. Капитан открыл портал, ведущий во двор крепости, и нас оглушило звуками канонады. Один за другим в сияющем овале исчезли идущие на смерть, сопровождаемые женским воем и детским плачем. Рахаевен шел последним, но едва он шагнул к проходу, как я сорвалась с места и толкнула ничего не подозревающего капитана. Дроу лишь покачнулся, но этого оказалось достаточно. Как камень, выпущенный из прощей, я пронеслась мимо него и буквально влетела в такой желанный портал. Всего мгновение, и вот уже я стою под серым зимним небом посреди крепостного двора, а вокруг меня разверзается ад.